Юрий Петухов. Бойня. Даже самое распросленное Божье тварь, я думаю, имеет какую-то, пускай даже самую ничтожную и бессмысленную для окружающих, но всё-таки свою, собственную цель в жизни. Ведь правда? Даже если это и не жизнь вовсе, а одно учительное недоразумение. Даже если это не цель, а один туман на палочке. Всё равно. Ведь не может же быть иначе? Меня, я думаю, Божий тварью на вряд ли кто назовет. Уж скорее наоборот. Только мне это без разницы. Мне наплевать на них, на всех. Они это они, а я это я. И у меня тоже есть своя цель. И я так думаю. Она не хуже, чем у других. Ведь я живу только ею, этой, своей, мерцающей впереди целью. Если она и покажется кому-то бессмысленной и ничтожной, то пусть подавится своим смыслом. Черт с ним. А я делал это и буду делать. Я буду бить их, крушить, раскалачивать в дребезги. Я разобью их все до единого на самые мелкие осколки, разобью. Когда это будет? Не знаю. Потому что я вообще ничего не знаю. Откуда я взялся в этом мире? Зачем этот мир? Зачем все его обитатели? Я не знаю даже, сколько живут такие, как я. Почему? Да потому что я никогда не видел себе подобных. И не слышал о них. Моя мать совсем другой была, не такой как я. Она говорила, что и отец у меня был другой, пока он не сварился же в ёмку какой-то трубы. Все были. Все есть. Но все другие. Но я думаю, что не подохну до тех самых пор, пока хотя бы одно из них будет стоять целёхоньким. Где бы оно ни стояло. где бы оно ни лежало хоть на самом краю нашей бескрайней резервации и не может быть иначе и не будет иначе и вот когда я сокрушу последнее и мир перестанет двоеться тогда я выберу самый большой и самый острый осколок и перережу им собственную глотку я думаю что всё это случится не скоро пускай пройдут годы ничего но я сумею это Я вытерплю все мучения на пути к своей цели. Пусть хихикают болваны и недоумки, им не понять меня. Я сделаю это, и с радостью, и с надеждою уйду из этой мерзкой, поганой жизни. И пусть они тогда смеются над бессмысленностью моей цели, мне уже будет всё равно. В нашем проклятом местечке я обошёл все уцелевшие дома и облазил все развалины. До сих пор мои конечности и нижние, и верхние дрожат от напряжения. Ах, как я их бил, как я их колотил, поредался даже. Вон сочится какая-то пакость из третьего левого щупальца, зелёная, вонючая, мерзость, самое противно. Ну да ничего. Я думаю, заживёт. А нет, так и к лучшему. Чего мне ждать? На что надеяться? Какие я радости вижу? Ни черта. Если хоть по вечерам получает свою порцию, присасывается к краникам у труб и всю ночь балдеют. А я для меня даже трубы не нашлось. А чем я хуже? Что я не умею, что ли, краны вертеть, да за швами присматривать? Да это любой оболтус, любой мальчуган сможет, если у него хотя бы одна конечность имеется. А у меня их 11. Да я бы за десятком труб мог следить. Так нет. Рожи видать не вышел. Слишком уж я не такой, как все. Чихать хотел. Катитесь вы куда подальше. Кстати, о мальчиуганах. Распустили молодёжь. Вчера привязалась свора. Куда я, туда и они. У люлюкой свистят, камнями бросаются. Им и мы не в дамёк, что я боль только изнутри чувствую. Грозят. А чего грозить-то? Напугали. Один маленький совсем колопком катится, двумя ножками по земле скребёт, клоп-вонючка. А туда же. Да мне его коготком подцепить и всё. Хана, крышка клопу. Нет, не отстаёт, не понимает. А жалко ведь, мелочь пузатая. Мне их жалко, а им меня нет. Хотя чего жалить-то? Их всех у труп пристроят. Коре не передохнут, конечно, до 6 лет, до совершеннолетия. Всем местечко достанется. Каждый будет свой краник посасывать, и никто их не назовёт чудовищем. Никто не бросит камня вслед. Они нормальные, обычные. Им хорошо на этом свете. Ну да ничего. Я в этом шёл местечке не задержусь. Вот переколачулся автороставшийся в нынешнем домишке в руинах на окраине и в путь. Только меня и видели, а на новом месте, глядишь, по новому заживем. Только я одно могу сказать точно: если меня там и приставят к трубе и даже свой кран те к ней подключат, я дела не брошу, цели своей не оставлю. Нет, и в гробу я всех видел, пускай потешаются, а я бил их, бил! и буду бить, колотить, раз